Глава одиннадцатая. Тихоня. Спустя месяц. Колледж. Первый курс. Бо, слушайся, мисс Мари, хорошо? Я никак не могу проститься с крохой Бо. Кажется, он тоже не может этого сделать. Цепляется за мои колени и оставляет на коже потоки своих слез. Сердце сжимается от жалости. Не уходи, просит он. Буйство Макса, случившееся месяц назад, сказалось на всех нас тот поздний вечер я сильно расшибла себе голову при падении, потеряв сознание. Макс здорово перепугался и даже отвез меня к одному из своих приятелей в клинику, чтобы меня осмотрели в частном порядке и не делали записи в личную медицинскую карту. Помимо сильного ушиба и рассеченной кожи на голове, я получила легкое сотрясение мозга и была вынуждена просидеть дома целый июль, самый теплый и желанный. Даже если бы я захотела, то все равно бы никуда не пошла. Сингалом на пол лица я могла бы только распугивать людей». Дэн стал еще более замкнутым и неразговорчивым. Теперь он почти не высовывает нос из книг, а Бо начал заикаться еще сильнее и пачкать трусики чаще, чем раньше. Макс немного присмирел и даже соизволил попросить прощения, пообещав, что этого больше не повторится. Он начал меньше задерживаться после работы, и его доход увеличился. Наверное, потому что теперь он не засиживался в барах и не заливал свое недовольство спиртным. «Бо, милый, послушай, я присаживаюсь на корточке, чтобы четырехлетке было удобно смотреть мне в глаза. Сегодня мне снова нужно идти в колледж. Я проведу там всего полдня, а потом вернусь к тебе. Я напеку тебе твоих любимых блинчиков. Договорились? т Те -те теди тедди Да, в форме Тедди» а пока ты должен слушать мисс мари и обязательно говорить ей если тебе захочется писать хорошо малыш важно кивает потом оглядывается на няню которую нашел макс у нее из носа та -то та -то торчат волосы сообщает он мне громким шепотом я знаю милый но не нужно говорить ей об этом целую братишку на прощание и передаю его в руки няне мисс мари уже совсем старушка ей семьдесят с хвостиком Не знаю, по какому принципу искал няню Макс. Наверное, из числа самых дешевых. Что ж, буду надеяться, что эта ветхая и немного глуховатая старушенция не помрет, прежде чем кончится мой очередной день в колледже. Скрипя сердце, покидаю дом. Не хочу оставлять Бо, но выбора у меня нет. Во дворе дома меня дожидается Дэн и нетерпеливо постукивает носком туфли. «Готов?» – спрашиваю, открывая перед ним дверцу старого Форда. Дэн молча кивает и забирается спереди. Я сажусь за руль старика, чувствуя, как ускоряется мой пульс. За целый месяц я сидела за рулем лишь дважды. Ездила совсем недалеко, в гипермаркет за продуктами. Форд больше не барахлил и работал исправно. Понятия не имею, что с ним приключилось в тот злопамятный вечер. Может быть, старик просто капризничал? Главное, что сейчас он едет как надо и доставляет меня и братишку в нужное место. Сначала я оставляю Дэна у корпуса для учеников его возраста. Потом мой старичок бодро выруливает на центральную улицу. Колеж находится недалеко от школы. В этом мне повезло. Всего пара минут, и я на месте. Мой темно-зеленый форт вливается в поток машин моих однокурсников. У некоторых из моих сверстников довольно дорогие машины. Мой форт на их фоне смотрится откровенно убого, как болотная топь. Но я стараюсь не обращать внимания на насмешливые иронические взгляды приятелей. Как, например, двух заносчивых придурков – Тома и Барнса. Они хихикают, глядя в мою сторону, и нарочно-медленно едут параллельно на своем белом БМВ спортивной серии. Друзья ржут над моей ржавой тачкой. Плевать, когда им понадобится сделать домашнее задание по одному из предметов. Эти увольни будут прыгать вокруг меня на задних лапках и покупать сладости, пытаясь задобрить. В колледже я учусь уже целый месяц. Я нашла общий язык с однокурсниками. Некоторые из них знакомы мне еще со школы. Не очень много ребят выбрали тот же колледж, что и я. Откровенно говоря, он едва ли не самый отстойный из всех, что есть в нашем городе. Боже, он даже находится в бывшем здании школы. Его перенесли сюда несколько лет назад после пожара, унесшего большую часть прежнего ветхого здания колледжа. Старую школу восстановили на деньги меценатов и добровольные пожертвования горожан. Директор из кожи вон лезет, чтобы доказать, что мы ничуть не хуже всех остальных. Строгий тип. Знает каждого студента по имени. колледже преподают в основном технические специальности. Я получаю стипендию. Но, откровенно говоря, я пошла на эту специальность только из-за того, что сюда был низкий конкурс. Не так много желающих изучать химию пищевой промышленности. Вот и все. Я направляю машину на парковку, выбирая привычное место. Ничего не предвещает беды, но в последний момент слышится оглушительный рев мотора. Между моим Фордом и белой Хондой втискивается дерзкий черный спортивный банк и... занимает мое место. От неожиданности я вздрагиваю и путаю педали тормоза и газа. Вместо того, чтобы остановиться, как следует подаю вперед. Капот Форда целует зад крутейшего байка, заставив седаков покачнуться. Байк заносит, слышится треск. Блин, мой старик изрядно помял байк. Вероятно, его водитель и пассажир изрыгают брань. Я торможу и вылезаю из Форда. Первый день осени в колледже не задался. И это еще мягко сказано, потому что водитель стаскивает шлем с головы и поворачивается в мою сторону. Я забываю, как дышать, и врастаю пятками в асфальт, узнавая в парне акулу. Мой ночной кошмар. О, черт. За прошедший месяц парень стал еще более загорелым и раскачанным. Теперь при свете дня я могу спокойно разглядеть все черты его дерзкого и красивого лица. Но момент, мягко говоря, не самый подходящий. Я основательно испортила байк. Мне грозят большие неприятности.